Эстель Аскора После отвратительного веретена и мертвой серой пыли великолепие цветущей сирени. Только что прошел дождь, и на сердцевидных листьях блестели и переливались капли воды. Я шла по узкой дорожке, извивающейся между цветущими кустами, с любопытством разглядывая прихотливые горбатые мостики, притаившиеся среди зелени статуи и потаенные беседки. Это был сад для двоих, сад, созданный богиней любви и искусств. Я не удивлялась, что Эрасти привел сюда Циалу, поражила другое. То, что она ушла, оставив все это и своего возлюбленного, хотя сад Адены в чем-то свидетельствовал в пользу этой дамы. Она бросила Эрасти не в пустыне или глухом лесу, а вместе прекраснее которого не создать даже эльфам. Во всяком случае, убийством в прямом смысле этого слова ее поступок не был. Другое дело, что человек в любом раю может устроить себе преисподнюю, но одержимая рубинами красавица-троскийка вряд ли об этом задумывалась. Я уже довольно долго бродила среди причудливых островов и павильонов. Саджил своей собственной жизнью. Тянулись к солнцу цветы, журчали фонтанные ручейки, порхали бабочки, заливались птицы, и нигде не было следа эрасти. Роман был удачливой меня. Он сразу же встретил воина. Я не знала, сколь далеко простирались владения Адены и существовал ли из них другой выход. Роман говорил, что она была прозорливее своего возлюбленного. Возможно, она предусмотрела возможность исхода и не через Светозарное или Тарру. Я проходила тропинку за тропинкой, налетая то на нежущуюся на солнце тигриную семейку, то на играющих чуть ли не на глазах хищников оленят, и в который раз после моего возвращения не знала, что мне делать. Странно, но за пределами Тарры, лишенная памяти, я была умнее и проворнее. Наверное, страх совершить ошибку, страх, что ничего не выйдет, делает нас уязвимее и слабее. Впереди блеснула большая вода, то ли огромное озеро, то ли очень спокойное море. Нет, озеро. Вода в нем была пресной. У причала, как и положено, стояло несколько изящных лодочек, а вдоль берега велась тропинка. Немного поколебавшись, я решила пройтись именно по ней. Должен же тут быть какой-нибудь замок или дворец. Если это место любви, значит, тут должен быть и соответствующий приют. Конечно, любить друг друга среди росы и лилий – вещь, безусловно, приятна, но иногда хочется уединиться в четырех стенах, особенно ночью или в дождь. А тут наверняка бывают и ночи, и дожди, вон какие капли на листьях. Я прошла мимо купы пиней. Перешла ажурный мостик над форелевым ручьем, обошла живописные развалины и тут, наконец, увидела его. Эрасти стоял на самой оконечности вдававшегося озера мыса и смотрел на окопашившихся у берега разноцветных уток. Меня он заметил не сразу. То ли я шла очень тихо, то ли он был слишком погружен в свои мысли. Я подошла совсем близко, когда он, наконец, обернулся. На тонком нервом лице, Промелькнуло удивление, счастье, разочарование и, наконец, чуть ли не неприязнь. «Кто вы и как сюда попали?» «Думать мне было некогда, и я выпалила. Я пришла за вами», и для пущей убедительности протянула ему оба кольца.